В доме у моста нас ждало на редкость душевное зрелище. На столе в зале общей работы восседала растрёпанная, но счастливая миломори. Из сорапаные узкие ступни намертво сжимали мускулистую шею белобрысого крипыша с багровым от недостатка кислорода лицом. Он был вынужден примоститься у ног великолепной леди в такой неудобной позе, что будь я на месте почтеннейшего начальника канцелярии скорые расправы, а проще говоря, главного судьи, я пожалуй, щелб бы наказание достаточным. Примите и распишитесь, сэр Мелифаро, радостно защебетала эта милая барышня. Я с ним здесь уже час сижу. Сама виновата. Могла бы выбрать менее эффектную позу. — Мы тебя и так ценим, — проворчал сэр Джуффин. — Уберите это безобразие в кабинет Мелефаро, я видеть его не могу. Такие руки, такой талант, и настругать всю эту погонь? Тебе что, на кувшин камры не хватало, гений? Джуба Чебабарго, кажется, не был расположен к беседе, сомневаясь, что он вообще понимал, что происходит. Леди Меломори грациозно спрыгнула со стола, Бедняга никак не отреагировал на внезапное освобождение из её объятий. Барышня небрежно ухватил его за соломенную прядь, торчившую с намокушки, и без видимых усилий потащила эту груду мяса в кабинет Мелифаро. Тот восторженно покачав головой, отправился следом. Оказавшись в нашем кабинете, я повеселился на славу с пасмудной физиономией героев всех мировых войн одновременно я потребовал повторить давний рассказ в обжоре, не дожидаясь возвращения остальных коллег. Внезапно, а мои вкусы и привычки всегда меняются внезапно, я стал последовательным поклонником творчества тамошнего кондитера. Впрочем, думаю, что события развивались бы точно так же и без моей инициативы. «Был бы неплохо прибавить к вашему списку пару бутылок хорошего вина». «Что-то устал я сегодня», — флегматично заметил Лонли Локли. «Думаю, никто не будет возражать». Возражать никто не собирался. «Черт возьми, нам было что праздновать. В конце концов, всего пару часов назад». Мы обнаружили и обезвредили Фетана, одну из наиболее могущественных и опасных разновидностей нечисти в этом мире, не говоря уже об истреблении обезумевшей мелюзги и счастливом знакомстве с жубой Чебобарго, волшебных рук человеком. Когда подносы из обжоры прибыли, Лонли Локли извлек из-под лохи уже знакомый мне дырявый сосуд, но это... Но этот раз он ухитрился снова удивить меня. Откупив бутылку сияния, Сэр Шур, не спеша, перелил всё её содержимое в свою чашку. Разумеется, размеры чашки не предусматривали такого аппетита, но оказалось, что через край дырявой чашки тоже ничего не выливается. Аккуратный столб ароматной зеленовато-жёлтой жидкости подрагивая, замер над сосудом. Лонли Локли пригубил верхушку этого текучего айсберга. Тот начал таять медленно, но уверенно, пока в руках героя дня не осталась сначала просто полная, а вскоре опустевшая чашка. Мне очень хотелось перекреститься, но я понимал, что это может сойти суть за магию какой-нибудь недозволенной ступени, поэтому и сдержался. — Полегчало, сэр Шурф? — заботливо спросил Джуффин. — Разумеется. — Благодарю вас, сэр. На физиономии Лонли Локли действительно не осталось и следа усталости. Хотел бы я быть на его месте. Мне до сих пор многое было непонятно, так что я потребовал объяснений. — Так что получается, сэр? Жубачев Барга делал эти куклы живыми, почти что. Как я понимаю, мастерство Жубы столь велико, что с помощью одной только дозволенной магии и своих удивительных рук, конечно, он делал эти куклы, ну, не то чтобы живыми, но кое-что они могли, например, собрать драгоценности, сколько смогут унести и рвануть обратно к хозяину превосходный замысел преклоняюсь если бы за это дело не взялся Мелифаро хрен бы кто что-нибудь понял ещё пару лет а за такое время можно сколотить неплохое состояние впрочем сегодняшний инцидент в любом случае положил бы конец этой идилли так что же произошло почему они взбесились раньше как я понимаю ничего такого не случалось ещё бы. А ты сам не догадываешься, что произошло? Как, по-твоему, что за малыш выскочил из дома твоих соседей и через щёр страстно поцеловал ту несчастную леди? Кукла Джубыче Бабарга наконец-то осенила меня. Леди Фея не купил её заодно с прочим антикварным хламом. И в этом славном месте куколка рехнулась, совсем как тот охранный амулет, который решил, что мне не место среди живых. Могу их понять, но остальные куклы Джуффен? Что произошло с остальными куклами? Это же просто эпидемия какая-то. Ты очень точно выражаешься, если захочешь, Макс. Это и есть эпидемия. Обезумевший предмет вернулся домой. И унёс огромный вклад в науку. Теперь не вызывает сомнений, что волшебные вещи не только меняют свои свойства в присутствии фетана, но и могут поделиться благоприобретёнными качествами со своими собратьями. Сегодняшний день вообще весьма благоприятен для научных открытий и мелких бытовых травм. Между прочим, я с самого начала говорил тебе, парень, не селись в этой дыре. Сэр Джуффин заботливо подлил мне камры. «А я с самого начала говорил вам, что действую исключительно в интересах дела», — торжествующий изрек я. «Сколько душ он еще повыил бы, если бы не напоролся на такое непреодолимое препятствие?» «Жители границ обладают очень развитой интуицией, теперь я в этом убежден», — подвел итог сэр Лонли Локли. И очень развитой везучестью усмехнулся Джуфин. Догадываешься ли ты, парень, как вовремя получил королевский подарок? Имею честь поделиться ещё одним открытием, надеюсь, последним на сегодня. Знаете ли вы, господа, что мне удалось выяснить, каковы чудесные свойства детей багровой жемчужины? Пока мы там работаем, «Здесь раскрываются государственные тайны?» Возмущенно воскликнула с порога все еще растрепанная леди Меломори. «Все отлично, сэр Джуффин. Мелифаро скоро заявится. Он допрашивает Джубу вместе с этим из полиции, ну, который на четвертом месте. Действительно замечательный парень. Бедняга Джуба просто не в себе. Когда я остановилась на его след, я ужасно сердилась. Даже стыдно теперь как-то. Он и так плох» после разбирательств со своими детишками. Если я правильно понял, сэр Шихола в восторге от вас, леди, и не пытается это скрыть? Ну, шучу, шучу. Продолжай, девочка. Да магистры с ними. У вас новости поинтереснее, как я вижу. Сэр Джуффен, сияющий, не тяните. Я не тяну, это ты меня перебила могла бы спокойно подслушать, а потом заходить между прочим. Так вот, господа, как я уже говорил, отвечая на вопрос Макса касательно фетанов, эти существа умеют окутать забвением всё, связанное с ними. Несчастные жертвы этих тварей никогда не могут вспомнить свой кошмарный сон. Они приписывают дурное самочувствие другим причинам, следовательно, остаются дома и снова ложаться спать, когда приходит время сна, отдавай себя на обед этой твари. Вот так. Соучаствуя в твоём сегодняшнем кошмаре, Макс, я заодно проследил, каким образом работает каждый из амулетов и собственными глазами увидел дитя багровой жемчужины в деле. Даже не обязательно было класть малышку в изголовье, вполне достаточно того, что ты однажды подержал её в руках. Оказывается, эти жемчужинки помогают своим владельцам в любых обстоятельствах сохранять здравый ум и память, что особенно важно. Вот, собственно и всё. Прожуй свой кусок миламори и рассказывай, что там у вас было. Леди Миламори не последовала мудрому совету и заговорила с набитым ртом Правила поведения за столом явно не являлись настольной книгой столичной аристократии. Впрочем, меня это зрелище только умиляло. Я же говорил, что все замечательно. Я встал на его след. Вообще-то это было не так уж обязательно. Адрес Джуба Чебабарга — не самая великая тайна этого мира. Но я была очень зла. Да ну и к лучшему, вы же сами знаете. К моменту ареста из преступника веревки можно видеть. В общем, я встал на его след, и мы пошли туда, я, Мелефаро и этот симпатичный сэр Шихола. Когда мы пришли, господин Жубача Бабарга находился в большом затруднении. Он сидел на полу в гостиной, и эти маленькие твари облепили его с ног до головы. Они как раз решали, что с ним делать. Как мы поняли, у некоторых кукол проснулось что-то вроде сыновних чувств, а в другом лагере преобладала идея борьбы с тиранией. Когда мы пришли, они совещались. О, господа, они ничего не говорили, а только ритмично поскрипывали зубами. Такой компромисс между безмолвной речью и нормальной. В общем, из порога грохнули несколько куколок, и началась безобразная паника. Они рванули кто куда, и господин Чебабарга тоже. Не знаю уж от кого он удирал. Наверное, беднягу уже не соображал, что происходит. Мне пришлось отправиться за ним, что было куда завиднее, чем горькая доля Мелифару и Сэра Шихолы. Они остались давить эту мелокоту и звать на помощь, конечно. Остальное вы сами знаете. Да. Вот ещё что. Полицейские нашли в ванной комнате господина Джубы все похищенные сокровища, и мои тоже, конечно. Они как раз были сверху, поскольку меня обокрали последней — А как там ваша дельца поважнее? Что вы делали? Я же ничего не знаю. Меломорья жалобно посмотрела на Лонли Локли. Тоже мне нашла великого скальда. — Сэр Джуффин расскажет, я полагаю. Шурф не был самым несносным болтуном в Соединённом Королевстве, это точно. — Расскажу, когда дождёмся остальных. Не обижайся, девочка. Терпеть не могу, нудить несколько раз одно и то же. Ладно уж, но я умру от любопытства, так и знайте. Не прошло и получаса, как явился Мелифару. В отличие от остальных, он даже успел переодеться. Неужели этот потрясающий парень держит на рабочем месте целый гардероб? Даже сэр Коф и Йов заглянул к нам по дороге из одного трактира в другой. Главным анекдотом дня стал сэр Бабуто Бог, который, не взирая на тяжкое ранение, успел состряпать официальный отчёт, в котором говорилось, что под его мудрым руководством городская полиция уверенно встала на след, который в будущем может привести к раскрытию серии загадочных ограблений потрясших Ехо. То есть до парня так и не дошло, что дело уже раскрыто. Надо ли говорить, как был счастлив Сержюфин Халиу, услышав эту новость. Весь остаток вечера Джуффин ораторствовал, благо уже успел наесться. Я чуть не задремал в своем кресле, убаюканный сытостью, теплом и возможностью выслушать историю о собственном приключении, как захватывающую страшную сказку. «Сэр Макс, я все-таки отправлю тебя домой», — заметил Джуффин. «Все тайны на сегодня раскрыты и пирожные съедены». Что тебе сейчас нужно, так это поспать сутки без всяких кошмаров. Никаких возражений, улегнулся я. Всё равно время сейчас скушничее, работы никакой. Сэр Милефаро, я давно хотел выяснить, есть ли в твоём поместье кошки. Оказывается, и Милефаро можно задачить. Есть, конечно. «Сэр Джуффин, вы уверены, что укус этого бешеного амулета так уж безвреден?» «Кажется, парень бредит». «Я дал зарок, что если это дело когда-нибудь закончится, я заведу котенка. А поскольку закончилось не одно дело, а два сразу, полагаю, мне понадобится пара котят». «Я могу одарить тебя хоть дюжиной, мой бедный, утративший рассудок друг». Ну что ты будешь делать с ними, скажи на милость? Вы их едите? Мы, жители границ, едим всё, грозно сказал я. Мои коллеги были заинтригованы. На всех лицах был один вопрос: что он собирается делать с кошками? Я решил остаться загадочным, пусть помучаются. У этих столичных снобов глупейшее предубеждение против содержания кошек в городской квартире. Ну это уж их проблемы. Дом был хорошо. Если верить сэру Джуффину Халли, все кошмары остались позади, а я так устал за эти дурацкие дни. Улегся в постель и услышал голос Джуффина. — Все в порядке, Макс? — спросил мой заботливый шеф. — В полном, — ответил я. — Кажется, у меня впервые в жизни есть шанс заснуть до полуночи. — Я не успел тебе сказать, парень... Знаешь, что моя эта коробочка из дома Маклука очень хороший талисман. Она не только помогала тебе справиться со страхом, но и была готова переправить тебя в безопасное место. В интересах дела я её помешал. Береги её, Макс. Я ничего подобного до сих пор не видел. Что ты с ней делал? Ничего. Просто она мне понравилась, мы подружились. Ну-ну. Хорошего сна тебе, парень. Думаю, ничего более и своевременного придумать невозможно. Хорошего сна. Ещё бы. Я спал долго, сладко, с жадностью и удовольствием. Признаться, только ранним вечером следующего дня я удосужился подняться с постели, очень уж проголодался. А еще через час в мою дверь постучали, и это был молоденький курьер управления полного порядка. Посылка. От сэра Мелефара, сэр Макс, почтительно доложил парнишка, протягивая мне огромную корзину. Я или удержал в руках эту тяжесть. Заперев дверь за курьером, я поднял с корзины узорчатое покрывало. Два темных, мохнатых существа смотрели на меня яркими синими глазами я извлёк их наружу каждый котёнок весел куда больше, чем взрослый кот у меня на родине внимательно осматривал чёрный мальчик и кофейного цвета девочка котята продемонстрировали исключительное спокойствие нравы граничащее с феноменальной ленью ещё бы при такой-то упитанности я был в полном восторге от приобретения настолько, что даже послал зов Мелифару. Спасибо, передал я ему. Грешные магистры, Макс, ты так забавно говоришь на безмолвной речи, никогда бы не подумал. Пусть таки не велика услуга. Приятного аппетита. А что ещё я надеялся услышать? Вопреки всем правилам я взял котят в постель. Судя по всему, они вряд ли были способны устроить кавардак, а их мурлыканье оказалось самой сладкой музыкой. Мальчика я назвал Армстронгом, а девочку Эллой. Решение родилось после того, как они громким басовитым мяуканьем напомнили мне, что животных нужно кормить. Знаете, я ведь очень любил старый джаз. В те далекие времена, когда еще не был сэром Максом, изъеха